В застенках. Морген проводили в небольшую камеру, на удивление чистую, со столом, стулом и койкой, застеленной бельем с розовыми цветами. До разбирательства. Один из магов, который запирал за ней дверь, намекнул, что ничего ей особенно не грозит. Скорее всего, она послужит приманкой для Эвано. «Как же, придет он!» Последнее время они только ругались. Сыну исполнилось семнадцать. Он не стал выбирать специальность в институте и только ходил на какие-то маловразумительные курсы. «Я свое дело хочу открыть», — заявлял он. «Буду сам на себя работать. Еще пара ребят со мной вложится. Морган даже плакала пару раз. Не могла удержаться. «Ну как? Как объяснить молодому дураку, что таких, как он, пруд-пруди и этих клининговых фирм по удалению паранормальных и парабиологических сущностей полно. Вот была бы специальность, диплом института, и ты сможешь идти куда хочешь, такие ценятся. А курсы? Ну что такое эти курсы? Эвану не слушал. Мать, по его убеждению, закоснела во взглядах, Будущее за гибкостью, инициативностью, смелыми идеями. Кому нужны дипломы и годы, потраченные на изучение никому не нужных устаревших практик, истории магии и прочего? Да еще это боевая подготовка, геморрой один и трата времени. Вдохновленные примерами западных магов, которые основали крупные корпорации по разработке магических артефактов, Блистательными историями талантливых и одержимых предпринимателей Эвану мечтал о таком же успехе. Тратить время на бесполезную учебу сын не хотел. Когда он развернется, то все эти отучившиеся специалисты, у которых ни инициативы, ни стремление идти вперед, будут работать на него. Нужно покидать зону комфорта. А застаиваться, значит, никуда не попасть. Так говорилось в книге «Спаси свое будущее. Пять причин шагнуть вперед». И в «Ваш первый миллион. Инвестиции. Ума». И еще в десятки подобных. Морген злилась и пыталась образумить сына. Ее зарплаты пока хватало и на жизнь обоим, и на курсы Ивано, но это пока... Сын только бесился, что она унижает его сомнениями и не поддерживает. «Если бы ты любила меня, ты бы верила», — с тоской говорил Эвану. «Если бы она не любила, то его бы не существовало, разве нет?» Но Морген никогда не затрагивала эту тему. Не рассказывала Эвану о том, как он родился. Не хотела, чтобы он чувствовал себя обязанным. Сколько усилий, сколько бессонных ночей Морган вложила в него, безмерно радуясь, что боги наделили ее щедрым даром. Не будь она магом, вряд ли Ивана выжил бы. Слабый, недоношенный, похожий на обтянутый кожей скелетик-младенец. Но разве сравнить с этим полным жизни и дурных идей парнем? Он даже вздохнуть сам не мог, когда родился. Сердце Морган порой заходилось от боли, когда она вспоминала первый год после рождения сына. С отцом Иваном Морган разошлась еще до того, как узнала, что беременна. Они были слишком похожи друг на друга, упертые и резкие, и каждый их день состоял из ссор и примирений, пока ссор не стало больше. В бешенстве от их последней размолвки Морган ничего ему не сообщила. Ее мать, будущая бабушка, порывалась найти парня сама и заставить отвечать. Но, к счастью, Морган, концов так и не сыскалась. Отец Ивано был не магом, обычным человеком, и к тому времени уже уехал в столицу. Это неустанное стремление искать счастье, как думала потом Морген, Передалось сыну. Ей предлагали отказаться от малыша. Тем более она не доносила его, и шансов выжить у младенца было немного. Морген спорила с врачом, с родителями, с подругами. Они трезво оценивали ситуацию, жалели ее и не хотели, чтобы девушка, такая красивая и молодая, тратила драгоценное время на безнадежное дело. «Даже если выживет, — утверждал врач, — он не будет полноценным, в лучшем случае умственно отсталым, в худшем... Ну, вы понимаете?» За это вы понимаете, Морген однажды хлестнула его по лицу так, что очки в тонкой золоченной оправе улетели в угол кабинета. Врач оскорбился, хотя и не стал официально подавать жалобу. Отказался от них. Передал маленького пациента молодому ординатору, и, наверное, это было к лучшему. Тот с рвением новичка взялся за сложный случай. Маленький, тогда еще не Эвано, у него было обычное имя, лежал в реанимации несколько месяцев. Морген выписали из больницы, и она вернулась работать санитаркой в отделении, чтобы всегда быть рядом. Следила за сыном. Делилась энергией, ревела, да и коты, но не сдавалась. Эвано выжил. Но что из этого можно рассказать великовозрастному балбесу, который не знает, как это? Тяжелая беременность, потом месяцы боли и страха, что следующий день для маленького лягушонка не наступит. Он был сам по себе, смелый и уверенный. Для него существовало только блистательное и манящее будущее. Бабские глупости его мало трогали. Сейчас Морган не плакала. Все уже, слезы кончились. Не зная, чем заняться, она сидела на застеленной койке, бездумно листая принесенную ей книгу. Или ходила по маленькой камере. Не боялась за себя. Отчего-то казалось, что наказание страшным не будет больше думала о сыне. Глупец Ивано одним махом разрушил и свои мечты, и свою жизнь. Это же Надо придумал участвовать на стороне мятежников в достопамятном Дне мертвых. А она-то дура, думала, что он ушел тогда гулять с девушкой. Когда ее в ту ночь вызвали в бригаду медпомощи, Морген со страхом вглядывалась в каждого принесенного раненого. Вдруг сын. Она была опустошающе рада, не найдя его ни там, ни среди мертвых, а дома, когда вернулась на следующий день. А он, оказывается, был среди тех, кто все это развязал. Безумная затея членов лиги «Залатать мир» Устроив несколько масштабных жертвоприношений, в тот день перевернула и поломала многие жизни. Их мир сквозил дырами, как прохудившееся платье. Чуть дерни и надорвется, разойдется прорехами. И пусть бы, но сквозь дыры на эту сторону проникали опасные чудовища. Будто бы своих мало, еще и пришлые, Искаженные живые существа, как полагали в Лиге Защитников Искаженных. Эти защитники и заварили ту кашу, которую расхлебывали до сих пор. От активации опасного магического артефакта по всему городу появились бреши. И в праздничную толпу людей хлынула волна монстров. В ту же ночь некие маги попытались захватить несколько государственных учреждений, нападая на несогласных. Часть из них требовали, чтобы все маги объединились против угнетения. Морген самолично одного такого агитатора отправила в долгий сон. И помощника своего тоже, когда тот спросил, а вдруг они правы и нужно действительно подавить обычных людей. Кого подавить? Соседей? Родственников? Коллег? Друзей? Маги, может, и сильнее, но сама Морген не смогла бы сказать матери, что та — обычный человек, а потому ниже ее по происхождению и должна подчиняться. Моральная сторона вопроса побоку. Даже крепкие защитные чары не спасли бы мятежную дочь от гнева. Худой мир всегда лучше доброй ссоры. Пусть ни одна сторона до конца недовольна, но устоявшийся порядок существует уже пару сотен лет. Сломать его для чего? Удовлетворить амбиции? Утвердить никому не нужное превосходство? Все зачинщики, которые были побеждены, в ту ночь получили крест на щеку. Кто-то из мастеров боя пометил своих противников крестообразным надрезом на щеке, и это подхватили все остальные. У Эвану не было креста. Возможно ли, что он нигде не участвовал или не успел ничего сделать? Морген надеялась только на это. Шли вторые сутки, как она сидела в тихой камере в подвале чайного домика. Морген уже немного свыклась с небольшим головокружением от ограничивающих магию чар и с влажным липким запахом плесени, который шел от сводчатых каменных стен, покрытых желтой масляной краской. Девушка-стажер приносила еду на сером пластиковом подносе, спрашивала, не нужно ли чего, и старательно не отвечала на вопросы. Морген изнывала от тоски и бессилия, пыталась читать и по кругу гоняла одни и те же мысли. После обеда Усталый и сердитый зашел тот самый маг, который приходил за Эвану. Знаком показал ей присесть на койку. Сам устроился за столом и долго смотрел на нее. Выглядел он еще хуже, чем Морген запомнила. Набрякшие под темно-серыми глазами мешки, нездорово-бледная кожа и полуседая щетина на щеках. Морген ощутила щекотку и скользящее тепло. Словно солнечный зайчик пробежал по коже. Роберт сканировал ее ауру. Вообще-то подобное было наглостью. Нормальный человек просто спросил бы как самочувствие. Но, видимо, среди боевых магов это считалось в порядке вещей. «Что-нибудь интересное?» — язвительно спросила Морген. «Нет?» Маг поправил очки и равнодушно пожал плечами меня зовут роберт сказал он отдел уголовных расследований я помню раздраженно прервала его морген я вас видела всего-то позавчера поверьте такое забывается не скоро о ответил роберт польщен я не это имела в виду тогда давайте к делу подпишите вот тут и тут что вы никаких претензий не имеете морген сцепила руки на коленях Ей стало холодно. «Для чего? К чему претензий?» «Мой напарник — благодушный болван», — доверительно сообщил Роберт. «Уговорил меня не писать в отчете подробности вашей с нами встречи. Так что мы приносим извинения, и вы можете быть свободны». «И почему так? Не знаю», — развел руками Роберт. «Может, вы ему понравились?» Хотя, признаюсь сразу, вы не в его вкусе, а скорее в моем. Ну, это сейчас неважно. Давайте-ка мы вот тут с вами распишемся. А, да, ваш красавец, это я имею в виду Эвану, объявился сам. Сдался в одно из отделений маг-бригады. Попросил отпустить взамен вас. Неожиданное признание Роберта о вкусах напарников, прозвучавшее между делом, Выбила Морген из колеи. А уж известие о сыне и вовсе застало врасплох. Она заморгала, чувствуя, как сдавливает горло, но слез сдержать не могла. «Ну-ну», — недовольно сказал Роберт, — «не разводите сырость. Ничего ему не грозит, если он все подробно расскажет. В крупных происшествиях он не засветился. Отправиться на отработку, скорее всего». «Ну, с деканатом будут проблемы. Если не дурак, справится». «Не дурак», — сквозь слезы ответила Морген. Она моргала и терла щеки руками, но успокоиться никак не выходила. Но он не учился, бросил. «Ну и зря», — рассудительно сказал Роберт. «Без специальности разве что в чистильщики берут». Вы ему скажите, пусть присмотрится, когда отрабатывать будет. Может, потом еще сам побежит поступать». Час назад ей казалось, что жизнь закончена, и они оба окажутся в тюрьме где-нибудь в Саржину. А сейчас этот спокойный и отчего-то язвительный человек сообщил, что все еще, может быть, наладится. «Вы больны», — сказала она ему. Роберт скривился. «Ну и нафига вы рассказали это моему напарнику?» — сердито спросил он. «Вам не кажется, что это мое личное дело?» Морген сердито нахмурилась сквозь слезы. «Я не могу молчать, понимаете? Таких, как вы, каждый день на работе вижу. Приходят, когда едва-едва можно успеть что-то сделать. Или когда уже нельзя. Фея Моргана, без с вами!» — с досадой сказал Роберт. «Ладно, проехали».